Цыганка. Впереди большая подвода, старый пес у колеса. Впереди опять свобода, степь, простор и небеса. Но притворщица отстала, ловко семечки грызет говорит, что в сердце жало, яд колючий унесёт. Говорит: "А что ж играет яркий угольный зарачок?" Солнцем, золотом сияет Но без страсти и далек Сколько юбок, ногу стройно облегает башмачок, стан струится беспокойно, и жемчужно Смуглость щек Впереди мальшак подвода, старый пес у колеса. Счастье, молодость, свобода, солнце степи. Небеса.